Что значит два эти имени? Спасения от них нет. Даже простое их упоминание гасит любые возражения, проводит границу, которую ни Алисия, ни Эстебан переступить не смеют. Эстебан почувствовал странную, похмельную сухость во рту. Он кашлянул и сунул руки в карманы куртки. На лестничной площадке пахло вареной цветной капусты. Валиум с трудом, но все-таки принес ей сон, похожий на паутину, болезненный, с острыми краями. Когда Олеся проснулась, у нее было пепельно-мерзкое ощущение, будто она провела ночь в луже. Сон снова бежал ее подушки хотя до этого она целую неделю провела, словно окунувшись в дегоч, и каждое утро просыпалась с затуманенными мозгами, открывала глаза с единственным желанием опять провалиться в это вязкое болото. Да, она прекратила принимать таблетки и не пила сока, принесенного Лордес, но нынешняя бессонница имела скорее вполне простую и необъяснимую причину разгром квартиры и рой мучительных сомнений. Она сидела в кровати и наблюдала, как грязные предрассветные краски пробиваются сквозь щель в портьерах, и ее снова захлестнуло ощущение паники. Наверное, из-за этого накануне вечером она и набросилась на Эстебана. Но вопреки всему сохранилось впечатление. Будто жало недомолвок попала наконец, в цель, и теперь нельзя было так же свободно, как прежде, упоминать некоторые имена. Уже пару дней как нельзя. Пару дней назад она не увидела бы ничего подозрительного во внезапном появлении Нурии почти сразу после ухода Эстебана, в ее слишком уж спокойной реакции на разгром, Словно вид перевернутой мебели и осколков посуды на ковре не стоил того, чтобы задерживать на них внимание, и был чем-то вполне обычным. Ядовитый голос нашептывал Алисии на ухо. В поведении Нурии есть что-то искусственное, как будто слова и жесты у нее кардинально расходятся с истинными намерениями. «Ну что тут поделаешь?» — сказала Нурия, обводя ленивым взглядом чудовищный беспорядок. — Пара дней работы, и все снова как прежде. — Да, как прежде. Раньше она без всякого подозрения приняла бы приглашение Нурии на обед. — Знаешь, раз у тебя тут такое творится, приходи-ка лучше ко мне. Но теперь Алисия во всем видела тайный умысел — детали тщательно разработанного плана, скользкую и темную цель, по поводу чего строила бесконечные догадки. С такой вот неразберихой и чехардой в мозгах она и отправилась в постель. Ее мучила досада на собственную былую доверчивость, на благодарность, которую не раз высказывала Нурии за заботу. Рассвет не принес ей готовых решений. В зеркале она увидела свое усталое и измятое лицо, а сама так и не поняла до конца, зачем собирается идти на обед к Нурии в знак дружеской симпатии либо для того, чтобы еще и еще раз попытаться приподнять завесу тайны. Ни кофе, в который она положила слишком мало сахара, ни душ ни «Башня песни» Леонардо Коэна. Не помогли ей отыскать желаемый выход, не помогли мыслям свернуть со скоростной автострады. Но вдруг ее словно ударило. Эта игра требует большей осторожности, большей сосредоточенности. Ведь вопреки улыбкам и дружелюбному похлопыванию по зеленому сыкну, Игра не учитывает никаких смягчающих обстоятельств, даже самая нежная дружба не скрасит тяжесть поражения, которое может оказаться для Лиси роковым. Она вышла из ванны и глянула в зеркало.